«Меня охватила мстительная радость. Какая же я сильная, что не оставляю ему другого выбора, кроме как расправиться со мной». «Что же, тогда голосуем, с видимой неохотой», — произнес Ару. Кай откликнулся с готовностью. «Ребенок — темная лошадка. Оставлять ее в живых — громадный риск. Значит, надо уничтожить вместе со всеми, кто ее защищает». Он выжидающе склабился. Я подавила негодующий вопль, который стер бы его злобную ухмылку. Марк поднял равнодушные глаза — И, глядя куда-то сквозь нас, высказался, «Непосредственной опасности не вижу. Сейчас от ребенка угрозы нет. Что будет потом, потом и выясним. Предлагаю уйти с миром». Никто из свиты при этих словах даже не шевельнулся. Кай продолжал ухмыляться в предвкушении, как будто Марка не говорил ничего. «Видимо, решающий голос за мной», — заключил Ару. «Эдвард вдруг замер» и прошептал «Есть!». Я искоса кинула быстрый взгляд, лицо его сияло непонятным мне победным ликованием, с таким, наверное, ангел разрушения смотрел бы на погибель мира. Прекрасное и одновременно пугающее. В свите раздались тревожные перешептывания. «Аро!» Громко окликнул Эдвард, не скрывая своего победного восторга. Старейшина ответил не сразу, настороженный внезапной переменой настроения. «Да, Эдвард, у тебя есть что добавить?» — Возможно. Уже спокойнее, справившись с неожиданным всплеском радости, проговорил Эдвард. — Только можно сперва кое-что прояснить. — Разумеется, — Ару приподнял брови, — любезность. Я скрипнула зубами. Чем Ару любезнее, тем он коварнее. — Моя дочь опасна только тем, что мы не в силах предугадать, какой она вырастет. В этом суть. — Да, друг мой Эдвард, — подтвердил Ару, — Если бы мы знали наверняка, что, и став взрослой, она будет скрыта от людских глаз и не выдаст нашей тайны...» Он умолк, пожимая плечами. «То есть, если мы будем знать наверняка, — продолжил свою мысль Эдвард, — во что именно она вырастет, необходимость в вердикте отпадет?» «Если сможем сказать с абсолютной уверенностью», — согласился Ару. Его шелестящий голос стал пронзительный. старейшина не понимал, к чему клонит Эдвард. «Я тоже». Тогда, да, обсуждать будет нечего, и мы разойдемся с миром, как добрые друзья, — с легкой ноткой иронии поинтересовался Эдвард. Еще пронзительный, конечно, мой юный приятель, я был бы только рад. Эдвард, ликующе усмехнулся, — тогда у меня для вас кое-что есть. Аро сузил глаза, — она ведь единственная в своем роде. Какой она будет, можно только гадать. — Не единственная, — возразил Эдвард. «Одна из немногих, но не единственная». Я поспешно стряхнула изумление и внезапную надежду, боясь отвлечься и не удержать щит. Приторный туман еще клубился по краям. Стоило сосредоточиться, как на мою броню обрушился острый направленный удар. «Ару, будьте так любезны, велите Джейн прекратить атаки на мою жену», — вежливо попросил Эдвард. «Мы ведь еще обсуждаем». Ару поднял руку. «Тише, дорогие, давайте дослушаем». Удары прекратились... Джейн оскалила зубы, и я не удержалась от ответной ухмылки. — Элис! — Выходи! — крикнул Эдвард. — Элис! — ошарашенно пробормотала Эсми. — Элис! — Элис! — Элис! — Элис! — Элис! — раздавалась кругом. — Элис! — выдохнул Ару. Меня затопила дикая радость и облегчение. Только громадным усилием воли я не упустила щит. в туман еще не убрал щупальца и щал Да и Джейн сразу бы воспользовалась открывшейся брешью. И тут я услышала, как они мчатся через лес, летят, несутся на всех парах, не тратя сил на то, чтобы бежать бесшумно. Обе стороны ждали, свидетели в альтуре нахморились, запутавшись окончательно, и когда Элис грациозно выпорхнула на поле с юго-западной стороны, я чуть не упала в обморок от счастья. След за ней почти вплотную выбежал Джаспер. За ними показались трое, которых я не знала. Первая — высокая, мускулистая женщина с гривой темных волос, вероятно, кашире. Я догадалась по вытянутым конечностям и чертам лица, причем у нее они бросались в глаза еще сильнее, чем у наших амазонок. Вторая, небольшого роста вампирша с оливковой кожей и длинной черной косой, хлеставшей на бегу по спине, ее глаза цвета темно-красного вина нервно забегали между двумя противоборствующими отрядами. Последним, чуть более медленно и неуклюже, чем остальные, бежал юноша. С невозможно коричневой, насыщенного оттенка кожей Настороженным взглядом тиковых глаз он окинул собравшихся. Черные волосы, хоть и не такие длинные, как у женщины, тоже были заплетены в косу. Настоящий красавец.